без противоречия. Рассматривая способности и импульсы, то есть прима мобиле, основные движущие силы человеческой души, френологи в своей системе не отвели место склонности, которая, хотя она и несомненно существует в виде коренова первозданного и неукротимого чувства, тем не менее не была замечена ни одним из моралистов им предшествовавших. Высокомерие чистого разума не позволило никому из нас распознать её, и мы допускаем, что наши чувства пребывали в неведении о ней потому лишь, что нам недостаёт веры, будь то вера в откровение или вера в каббалу. Наши представления не включают ничего подобного просто за ненадобностью. Мы не видим никакой нужды в таком импульсе, в таком свойстве. Мы не осознаём его необходимости. Мы не понимаем Вернее, мы не могли бы понять, если бы вдруг нам открылась возможность такового примом мобиле, мы не могли бы понять, каким образом он способствует достижению целей человечества, как приходящих, так и вечных. Нельзя отрицать, что в френологии и в значительной мере все метафизические доктрины были состряпаны априори, до и вне всякого опыта. Не чуткий и наблюдательный, но рассудочный и логичный человек принялся придумывать предначертания и приписывать Богу те или иные цели. Измерив таким образом к вещему своему удовольствию умысла и еговы, он из этих умыслов настроил множество умозрительных систем. Во френологии, например, мы сперва с полным на то основанием усматриваем божественное предначертание в том, что человек ест. Затем мы наделяем человека органом потребности в пище, и этот орган превращается в бич, С помощью которого Бог побуждает человека есть, хочет он того или нет. Во-вторых, установив для себя, что Бог повелевает человеку продолжать свой род, мы незамедлительно открываем орган склонности к любви. И точно то же можно сказать о воинственности, о поэтичности, о логичности, о созидательности. Короче говоря, о любом органе, представляющем склонность нравственные чувства или свойства чистого разума. И в этом распределении принципия, принципов, человеческих действий, ученики Шпурцгейма, право они или не правы, частично или в целом, они, говорю я, в принципе, лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и устанавливая все лишь из заранее предопределенной судьбы человека и на основании намерений его Творца. Было бы мудрее, было бы благоразумнее создавать классификацию и на основании намерений его Творца. Если уж мы должны создавать классификацию, опираясь на то, что человек делает обычно или изредка, на то, что он всегда изредка делает, а не на то, что согласно нашему предвзятому мнению, ему назначил делать Бог. Если мы не в состоянии постичь Бога в его видимых творениях, то неужели же он постижим для нас в своих неисповедимых промыслах, которые воплощаются в этих творениях? Если мы не понимаем его в созданиях, имеющих внешнее бытие, то как же можем мы понять внутреннее движение его воли и в фазе созидания? Индукция а постерIORI, на основании опыта, латин. вынудила бы френология признать врождённым и первозданным принципом человеческих поступков то парадоксальное нечто, которое за неимением лучшего определения мы назовём склонностью к противоречью. В том смысле, который я имею в виду, это мобиле без мотива, не мотивированный мотив. Побуждаемые этой склонностью, мы действуем без какой-либо понятной цели. Или же, если тут будет усмотрена логическая неувязка, можно несколько изменить формулу и сказать, что побуждаемые этой склонностью, мы совершаем поступки именно потому, что не должны их совершать. В теории, казалось бы, нет побудительной причины более беспричинной, но на самом деле могущество её невероятно. Определённые натуры при определённых обстоятельствах вообще не способны ей противостоять. Сознание непозволительности или ошибочности какого-то поступка очень часто превращается в неодолимую силу, и она одна она побуждает нас его совершить. В этом я убежден так же, как в том, что я дышу. И это всепобуждающее стремление поступить не так, как надо, только ради самого поступка не поддается никакому анализу, никакому разложению на составные элементы. Это коренной, первозданный импульс, элементарный и первичный. Я знаю, можно возразить, что наше поведение, когда мы настаиваем на определенных действиях, хотя никак не должны их совершить, Представляет собой лишь видоизменение обычных проявлений воинственности, о которые говорят френологи. Но ошибочность этой идеи обнаруживается с первого взгляда. Суть френологической воинственности это потребность в самозащите. Это наша оборона от всего, что может нанести нам ущерб. Её принцип забота о нашем благополучии, и потому развитие этого свойства совпадает с возникновением стремления к благополучию. Отсюда следует, что желание пребывать в благополучии должно возникать одновременно с любым принципом, который представляет собой лишь видоизменение воинственности. Однако склонность к противоречию, как я её называю, не только не сопровождается желанием пребывать в благополучии, но и связана с прямо противоположным чувством. Обращение к собственному сердцу вот в конце концов наилучший ответ на вышеуказанный софизм. Тот, кто доверчиво советуется с собственной душой и подробно и придирчиво её изучает, вряд ли будет склонен отрицать глубокую врождённость указанной склонности. Её непостижимость равна её несомненности. На земле не найдётся человека, который хотя бы раз в жизни не испытывал, например, мучительного желания подразнить собеседника излишней обстоятельностью. Говорящий понимает, что он раздражает собеседника Его же цель — быть приятным. Обычно он излагает свои мысли кратко, точно и ясно. С его губ так и рвутся лаконичнейшие и выразительнейшие фразы, и он лишь с большим трудом удерживается от их произнесения. Он страшится и смущается гнева того, с кем беседует, и тут ему приходит в голову мысль, что гнев этот можно вызвать с помощью ненужных обиняков и отступлений. И этой мысли достаточно. Импульс переходит в соблазн, соблазн в желание, желание в жгучую потребность, после чего потребность эта, к глубокому сожалению и стыду говорящего, и невзирая на все возможные последствия, незамедлительно удовлетворяется. Нам нужно как можно скорее выполнить какую-то работу. Мы знаем, что любая отсрочка окажется гибельной. Важнейший кризис нашей жизни, как боевая труба призывает нас к немедленным действиям. Мы полны рвенья, мы жаждем скорее приступить к выполнению задачи, предвкушая у поистине результаты, мысль о которых преисполняет нас восторгом. Это нужно, это необходимо сделать именно сегодня. И тем не менее мы откладываем всё на завтра. А почему? Ответ один из духа противоречия, хотя мы и не осведомлены о принципе, кроющемся за этим словом. Наступает новый день и приносит с собой ещё более нетерпеливое желание поскорее выполнить возложенный на нас долг. Но усиливаясь, наше нетерпение приносит с собой, кроме того, безъименную, пугающую своей необъяснимостью жажду помешкать. Жажда эта с каждой проходящей минутой становится всё необоримей. Приближается последний срок, когда ещё можно что-то сделать. Мы содрогаемся от ярости, происходящей в нашей душе борьбы определённого с неопределённым, материального с тенью. Но если уж борьба зашла так далеко, победа останется за тенью. Сопротивление наше чётна, бьют часы. Это отходная нашему благополучию. Но это же и петушиный крик, спугивающий призрака, столь долго порабощавшего нас. Он бежит, он исчезает. Мы свободны. Былая энергия возвращается к нам. Теперь мы готовы трудиться. Увы, уже поздно. Мы стоим на краю пропасти. Мы заглядываем в бездну, и нами овладевают головокружение и дурнота. Первый наш импульс скорее отойти от опасного места. Но почему-то мы остаемся. Медленно и постепенно головокружение, дурнота и ужас сливаются в облако чувства, к которому нет названия. Мало-помалу, еле заметно, это облако обретает форму, точно дым, поднявшийся из бутылки, в которой был заключен джинн, как повествуется в сказках «Тысячи и одной ночи». Однако из нашего облака над краем бездны рождается образ несравненно более ужасный, чем любые сказочные джинны или демоны, хотя это всего лишь мысль. Правда, мысль чудовищная. пронизывающее нас до мозга костей леденящим экстатическим ужасом это всего лишь попытка вообразить что успели бы вы почувствовать во время стремительного падения с подобной высоты и вот это вот падение этого стремительного превращения в ничто именно потому что оно связано с одним из самых отвратительных и мерзких способов смерти и страдания какой только рождается в нашем воображении Мы теперь томительно жаждем, или лишь потому, что разум настойчиво требует, чтобы мы отошли от пропасти, лишь поэтому мы упрямо к ней приближаемся. Нет в природе другой столь демонически нетерпеливой страсти, как страсть обрывающего человека, который трепеща на краю пропасти, вот так смакует падение туда. Прислушаться хотя бы на миг к голосу рассудка значит неминуемо погибнуть. Ибо рассудок побуждает нас отступить, а этого, утверждаю я, мы сделать не способны. И если рядом не окажется дружеской руки, чтобы остановить нас, если нам не удастся броситься навзнёт в сторону противоположную бездне, мы прыгнем в неё и погибнем. Как бы мы ни рассматривали эти и подобные им поступки, мы неизбежно придём к выводу, что причина их был только дух противоречия. Мы совершаем их лишь в силу чувства, что не должны их совершать. Под этим или за этим не кроется никакого разумного принципа, и мы были бы вправе считать такое поведение прямым плодом подстрекательства врага рода человеческого, если бы иное раз оно не служило благим целям. Всё это я сообщаю для того, чтобы в какой-то мере дать ответ на ваш вопрос, чтобы объяснить вам, почему я нахожусь здесь. Чтобы подсказать вам хотя бы слабое подобие причины того, что я отягощён этими оковами и сижу в камере обречённых. Без этих пространных объяснений вы либо совсем меня не поняли бы, либо подобно бессмысленной черни сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы без труда поймёте, что я одна из бесчисленных жертв бессопротиворечия. Ни одно деяние не подготавливалось с такой тщательностью, Много недель, много месяцев размышлял я о том, как совершить это убийство. Я отверг тысячи планов, потому что их исполнение таило в себе хотя бы отдалённую возможность разоблачения. Наконец, в каких-то французских мемуарах я натолкнулся на описание болезни, едва не ставшей раковой, которая сразила мадам Пило после того, как возлень её некоторое время горела случайно отравленная свеча. Эта идея поразила моё воображение. Мне было известно об обыкновении моей будущей жертвы читать в постели. Я знал также, что спальня узкая и плохо проветривается, но я не стану докучать вам ненужными подробностями. Я не стану описывать те измысловатые хитрости, с помощью которых я подменил свечу в подсвечнике у его кровати палочкой из воска, отлитованной мною самим. На утро его нашли в постели мёртвым. И вердикт следственного судьи гласил «скоропостижная смерть». Я унаследовал его состояние и в течение многих лет не знал никаких забот. Возможность разоблачения представлялась мне невероятной. А гарок смертоносной свечи я успешно уничтожил. Я не оставил ни одной улики, на основании которой можно было бы вынести мне обвинительный приговор или хотя бы заподозрить меня в преступлении. думая о своей полной неуязвимости, я испытывал неизъяснимое удовольствие. Годы и годы я упивался этим чувством. Оно приносило мне больше настоящей радости, чем всего лишь материальные плоды моего греха. Однако в конце концов наступил день, когда это приятное ощущение начало незаметно и постепенно превращаться в неотвязную и тревожную мысль. Она тревожила своей неотвязностью Мне не удавалось отделаться от неё ни на мгновение. Как часто досаждает нам звенящее в наших ушах, а вернее в нашей памяти простенькая песенка или ничем не примечательная оперная ария. И нам не становится легче от того, что песенка эта очень хороша, а ария написана прославленным композитором. Вот так с какого-то времени я начал постоянно ловить себя на том, что размышляю о своей полной безопасности. И в полголоса повторяю слова «Мне ничто не угрожает». Однажды, прогуливаясь по городу, я смолк, заметив, что произношу эту привычную фразу вслух. В припадке раздражения я переначал ее следующим образом «Мне ничто не угрожает, мне ничто не угрожает, да, если я не буду так глуп, чтобы признаться самому». Не успел я произнести эти слова, как в моё сердце проник леденящий холод. Я по опыту знал, что человек нередко поступает наперекор себе, а природе этого явления я уже сказал достаточно и помнил, что мне ещё ни разу не удавалось успешно справиться с собой, когда мной овладевал дух противоречия. И вот теперь моё собственное случайное предположение Быть я могу оказаться настолько глуп, что добровольно признаюсь в совершённом мной убийстве, предстало передо мной словно призрак того, кого я убил и начало манить меня на путь, ведущий к смерти. Сначала я попытался рассеять кошмар, овладевший моей душой. Я пошёл энергичной походкой, всё быстрее и быстрее, и наконец побежал. Меня охватило безумное желание вопить во весь голос. Каждый новый приступ мыслей преисполнял меня новым ужасом, ибо вы я слишком хорошо понимал, что думать теперь означало погибнуть. Я ещё ускорил свой бег, я мчался как сумасшедший среди толп, заполнявших улицы. Наконец, прохожие, заподозрив что-то неладное, бросились за мной в погоню. И тут я почувствовал, что моя судьба свершается. Если бы я мог вырвать свой язык, я сделал бы это. Но в моих ушах зазвучал грубый голос, ещё более грубая рука схватила меня за плечо. Я повернулся. Я судорожно попытался вздохнуть. Несколько секунд я испытывал все муки удушья. Я ослеп, оглох, я лишался сознания. И тут какой-то невидимый дьявол, показалось мне, ударил меня широкой ладонью по спине. Долго хранимая в душе тайна вырвалась из плена. Рассказывают, что я говорил очень чётко, но взволнованно и со страстной торопливостью, словно боялся, как бы меня не прервали прежде, чем я закончу кратки, но зловещие фразы, обрекавшие меня в помочу и аду. Собчив всё, что было необходимо для вынесения смертного приговора, я упал в обморок. Но к чему продолжать? Сегодня я закован в эти цепи и нахожусь здесь. Завтра я буду свободен на таков. Но где?